Глава 15. Урок Поливать на последствия, я согласен!» Михеев отреагировал почти мгновенно. «Что ж, похоже, его жажда силы даже больше, чем я мог предположить. А тогда и мне нет смысла беспокоиться. Вместе с взрослением каждый человек получает неотъемлемое право набивать свои собственные шишки. И кто я такой, чтобы лишать людей этой возможности?» Тогда надо решить, какую стихию мы тебе поднимем. Лучше защиту. Буду побеждать всех медленно, но верно. Опять быстрый ответ. Похоже, Михеев уже думал над своим развитием. Вот только, увы, ему не хватает понимания некоторых нюансов сражений масок. Что дают тебе твои стихии? Задаю вопрос и тут же активирую чтение мыслей. Так будет проще увидеть все, что мне надо, а заодно потренирую способность. «Он не знает? Ну да, это же такие несерьезные способности, то ли дело обман, что был у меня раньше, или силы ночи у Алешиной. А боец и защита... Кто будет запоминать такую мелочь? Там эффектов-то раз-два и все. Боец дает усиление атаки, позволяя атаковать врагов на две ступени выше себя, и подстраивает простое оружие под свой уровень. А защита делает то же самое с показателями сопротивления и обороны». «В общем...» — Михеев попытался начать говорить, но я его остановил. «Уже все увидел, надо подумать». И мне действительно есть над чем задуматься. Как ни странно, новые стихии Михеева оказались не так уж и плохи, по крайней мере, если совместить их с кое-какими моими наработками. «Ну-ка, держи». Я протянул Михееву одно из копий, зачарованная на хрупкость. «Не могу». Оружие моментально выскочило из его рук. Требует маску хотя бы минимального уровня для использования. Что ж, тогда все ясно. Вы повысили стихию «боец» до уровня черной маски. Но я же хотел... На лице Михеева появилось расстроенное выражение. Сначала снова возьми копье. Я вернул оружие ему в руку и сразу же считал его обновившиеся характеристики. Легендарное копье с заключенным внутри духом земли. Урон четыре Особенность — хрупкость. При столкновении с атакой врага отражает назад 20% урона. Количество безопасных отражений — 2 в день. Действует на врагов не выше белой маски. Количество безопасных ударов — 5. «Я смогу нанести урон даже обладателям белой маски?» Голос Михеева задрожал. «Честно?» Я и сам был под впечатлением от получившегося результата. Правда, в отличие от моего ученика, меня больше поразило кое-что другое. «Сможешь, и не только это. Видел в описании информацию об отражении. Так вот, ты сможешь вернуть врагу до 70% его атаки. Понимаешь? Даешь набрать комбо, отражаешь, и он труп. Но не больше двух раз в день, иначе копье будет разрушено». «Спасибо!» — в глазах Михеева застыл шок. Я на всякий случай проверил его мысли, но похоже он мне на самом деле настолько благодарен. «Я думал, я боялся, что ты меня тоже обманешь, а ты дал мне силу, причем такую. Я не подведу, не знаю, что ты задумал, но можешь на меня положиться. Ну, буду на это рассчитывать. Сейчас бы сказать что-то более бравурное». Но в последнее время я как будто бы стал получать удовольствие от того, что не вру. Учитывая мою главную стихию, как бы все это не привело к каким-нибудь неожиданным последствиям. Оглядевшись по сторонам, я убедился, что живое пламя уже сожгло все нетронутые мной кости пришельцев из мира Медеи. Что ж, тогда мои дела здесь закончены, и можно выдвигаться. Я поджег древнюю кость, открыл портал и уже привычно принялся смотреть на то, как из пепла и теней формируется фигура стража. «Интересно, кто мне попадется на этот раз?» «Кот!» — голос Михеева почему-то дрогнул. «Он заметил что-то странное?» «Ты создал портал, я не могу через него пройти. Видимо, он слишком далеко отсюда ведет, и моей силы недостаточно». «Как ты это понял?» «Красная аура!» Я слышал, как Лютова рассказывала об этом своим новым ученикам. Что-то вроде этого. Карик просто пробивает проход в ближайший мир с помощью накопленной силы. Костры могут пробивать путь дальше, но у них слишком много ограничений. Нужна плоть-ключ, и нужна сила. Если ты слаб, то красная аура портала — это знак верной смерти. Я смотрел на закончившего говорить Михеева. «Взрослый же мужик». А тут повторил чью-то речь, и на лбу сразу испарина выступила. «Хотя интересно, теперь я знаю, зачем собирается энергия из захваченных миров». «А если так?» Я взял Михеева за руку, и его глаза тут же расширились. «Похоже, моя идея сработала, и очищение, позволяющее мне гулять по любым мирам, при тесном контакте может перекинуться и на соседа. Можешь ничего не говорить, все потом». Я отвернулся от своего ученика очень вовремя, как раз, чтобы успеть отвести в сторону удар, принявшего телесную форму стража. Кстати, белый плащ — горящий взор. Похоже, мне сейчас придется сражаться с тем самым героем мира, которого до меня победила Лютова. И ведь мог бы догадаться, кто тут еще самый сильный из недавних трупов. Взор. «Способность недоступна, уровень существа выше доступного». Класс легендарная. Тип маски зеленая. Ограничение. Проверка взором, впрочем, принесла приятные новости. Мой противник явно будет сражаться не в полную силу. Несмотря на белый плащ, его маска обозначена всего лишь как зеленая, а значит, победить его будет совсем несложно. Ну, точно проще, чем горил синего уровня во время последнего очищения. Кстати... Давно я мысли своего ученика не проверял, а то уже пара минут точно прошла. Вдруг он начал что-нибудь замышлять. Шучу, хоть и не до конца. На самом деле мне просто хочется узнать, как он оценит со стороны мой способ борьбы с противниками такого уровня. Итак, продолжаем. Дух обмана в виде косы в руках. Принимаю обрушившиеся на меня удары один за другим. Чтение мыслей. «Как же легко кот двигается!» Видно, что он уже прошел через тысячи битв, и пусть тот же страж портала кажется быстрее, вот только все равно ни один из его ударов не может достичь цели. Кстати, неожиданное замечание. Я раньше обращал на это внимание, но, как оказалось, уже неплохо наловчился работать с холодным оружием. Ладно, продолжаем. Та же Люта справлялась хуже, хотя у нее, конечно, в противниках был настоящий белый герой. «Эх, будь у меня сила, чтобы с такими справиться, тоже бы получил очко улучшения для маски, а там всю семерку бы собрал. Наверное, коту обидно, что вот он сейчас сражается с таким врагом, а ему ничего не достанется». «О да, мне очень обидно. Значит, за убийство белых героев можно улучшать стихии маски. Похоже, мой ученик в этом разбирается, надо будет пораспросить его на эту тему». «И да, пожалуй, пора завершать дуэль». Страж как раз замахнулся на меня, активируя какую-то атаку. Я сменил оружие на версию с хрупкостью. «Сейчас проверим, верны ли мои расчеты и хватит ли набранного урона для того, чтобы покончить со стражем». «Хватило». «Учись, студент. Теперь ты знаешь, на что на самом деле способно твое оружие. Ты можешь не благодарить». С этими словами я подхватил Михеева за руку и мы прошли сквозь портал.